Ну вот и все. Ортопедический воротник ушел из вашей жизни и, надеюсь, навсегда. Пожалуйста, постарайтесь на первых порах особенно не усердствовать. Мышцы должны привыкнуть. Кстати, как там девушка пророчится? Какая девушка? Какая пророчится? Разве не вы еще в госпитале рассказали, что кто-то слышал голос, предсказавший, что-то должно случиться? Это не девушка. А не вы ли обещали узнать поподробней насчет эпилепсии? Я связался со специалистом, спросил, встречались ли ему подобные случаи. Его ответ меня несколько удивил. Но позвольте вам напомнить, что и у медицины есть свои тайны. Вы не забыли ту историю с мальчиком, который вышел из дому с пятью яблоками, а вернулся с двумя? Помню, помню, он мог их потерять, подарить, решить, что они слишком дорого стоят, и так далее. Не беспокойтесь, я знаю, что всеобъемлющего ответа не существует. А скажите-ка мне, Жанна Дарк страдала эпилепсией? Психиатр упомянул ее в нашем разговоре. Она стала слышать голоса в возрасте 13 лет. На допросах она упомянула и о том, что видела свет, огни, а это симптом эпилепсии. Невропатолог Лидия Бэйн считает, что экстатические состояния девы-воительницы вызывались тем, что мы называем музыкогенной эпилепсией, а в случае с Жанной – звоном колоколов. У этого вашего знакомого случались припадки в вашем присутствии? Случались. Музыка в это время звучала? Не помню. Но если даже и звучала, то звон посуды и громкие голоса все заглушали. Он был напряжен? Очень. Вот и еще одна причина. Дело это древнее, чем кажется. Еще в Месопотамии находились предельно точные упоминания о так называемой падучей болезни, сопровождающейся судорогами. Наши предки полагали, что их производят демоны, вселяющиеся в тело больного. Лишь много позже Гиппократ установил связь между судорогами и нарушениями мозговой деятельности. Тем не менее, и в наши дни к людям, страдающим эпилепсией, относятся с предубеждением. Не мудрено, я и сам испугался, став свидетелем такого припадка. Когда вы сказали мне о пророчествах, я попросил моего друга сосредоточиться именно на этом. И вот что он мне сказал. Ученые сошлись во мнении насчет того, что хотя эпилепсией страдали многие известные люди, Эта болезнь никого не одаривает сверхъестественными способностями. И тем не менее знаменитых эпилептиков перед началом и во время припадка окружала некая мистическая аура. И кто же из великих людей страдал эпилепсией? Наполеон, Александр Македонский, Данте. Он назвал бы и других, но ведь меня больше всего интересовал дар ясновидения этого вашего юноши. Как его, кстати, зовут? «Его имя вам ничего не скажет, уверен, что вас ждут другие пациенты, а потому не будем отвлекаться. Продолжайте, пожалуйста». Ученые, изучавшие тексты Священного Писания, уверены, что эпилептиком был апостол Павел. Они основываются на том, что на пути в Дамаск он увидел рядом с собой ослепительный свет такой силы, что упал на земь, ослеп и несколько дней не мог пить и есть. В медицинской литературе это считается поражением височной доли мозга. Церковь, вероятно, с этим не согласна. Я и сам с этим не согласен, но так сказано в медицинской литературе. Существуют также эпилептики, у которых развивается так называемая аутодеструкция. Это случай Ван Гога, который описывал свои судорожные припадки как внутренние бури. В больнице Сен-Реми, где он лежал, один из санитаров был свидетелем такого припадка. Но Ван Гог сумел через свои картины превратить страсть к саморазрушению в перевоплощение окружающего его мира. Есть гипотеза, что Льюис Кэрролл создал Алису в «Стране чудес», чтобы описать свои болезненные состояния. Черная дыра, куда в начале книги проникает Алиса, хорошо знакома большинству эпилептиков. Путешествуя по «Стране чудес», Алиса видит летающие предметы и чувствует, что ее собственное тело как бы лишилось веса. Это еще одно точное описание ощущений во время припадка. Получается, что эпилептики Люди художественно одаренные? Вовсе нет. Когда художники обретают известность, их творчество в конце концов увязывается с болезнью. Медицинская литература пестрит упоминаниями о писателях, у которых было подозрение на эпилепсию или даже подтвержденный диагноз. Это Мольер Эдгар По Флабер. У Достоевского первый приступ случился в 9 лет. Он писал, что эти состояния иногда вносят в его душу величайшее умиротворение, а иногда вызывают тяжелую подавленность. Ради бога, не относите это к себе. Не считайте, что после того, как вы попали под мотоцикл, у вас тоже может развиться эпилепсия. Науке такие случаи пока известны. Я ведь сказал, что речь не обо мне. В самом ли деле этот юноша существует, или вы напридумывали все это, потому что решили, что в тот миг, когда вы сошли с тротуара на мостовую, вы лишились чувств? Все наоборот, я терпеть не могу искать у себя симптомы. Каждый раз, когда мне попадается медицинский справочник, я начинаю чувствовать признаки всех описанных там болезней. Вот что я хочу сказать вам, только, пожалуйста, не истолкуйте мои слова превратно. По моему мнению, ваш несчастный случай пошел вам на пользу. Вы стали гораздо спокойней, не похожи на одержимого. Но, разумеется, близость смерти помогает жить лучше. Так сказала ваша жена, когда отдала мне выпочканный в крови лоскуток ткани. Я с ним не расстаюсь». «Хотя я ведь врач и ежедневно нахожусь рядом со смертью». Она не объяснила, зачем дает вам этот лоскуток. Она нашла хорошие слова, чтобы описать то, что я делаю, по профессиональной необходимости. Сказала, что я способен сочетать технику с интуицией, дисциплину с любовью. Упомянула про солдата, который перед смертью попросил взять его гимнастерку, разорвать ее на кусочки и разделить их между теми, кто искренне пытается увидеть мир таким, каков он есть. Полагаю, что и у вас, написавшего эти книги, тоже имеется этот лоскуток ткани. Нет. А знаете почему? Знаю, а вернее, начинаю понимать. Я ведь не только ваш врач, но и друг, и потому позвольте дать вам совет. Если этот юноша-эпилептик утверждает, что может угадывать будущее, значит, он ничего не смыслит в медицине.